Глава 16. В тот момент, когда Ольга оказалась совсем рядом, и её ладони легли мне на плечи, я совершенно забыл про остальной окружающий мир. Казалось, во всей вселенной остались лишь ярко сияющие фиолетовым светом глаза, от которых невозможно оторвать взгляд. На миг, ощутив горячее дыхание, я с неожиданным трепетом волнения почувствовал касание бархатных губ. Руки Ольги с моих плеч скользнули на спину, и в этот момент её гибкое, вмик ставшее невероятно манящим тело прижалось так, что я почувствовал с девушкой себя единым целым. В прошлый раз Ольга на глазах у Валеры и Анастасии продемонстрировала виртуозное владение техникой дыхания жизни, восстановив меня после ледяной анастезии книжный Сейчас Ольга применила гораздо более простой способ, не требующий виртуозных навыков, вполне обычный поцелуй жизни. Но способности девушки оказались столь велики, что после этого простого по исполнению поцелую даже не взрослого, я почувствовал себя так, словно словно да. Это круче, чем секс. Невольно вспомнились ощущения от прошлого лечения Ольги. Более того, Ощущения сейчас оказались гораздо ярче. Я словно взлетел на крыльях, обретя замечательное чувство свободы движения, избавившись от тянущей к земле слабости. Меня будто выбросило в невесомость, подхватив и поднимая ввысь словно мягкой волной блаженства. Невероятное чувство. "Это ты ещё с ней секс не попробовал", подсказал мне внутренний голос. В этот момент плотно прильнувшая к мне девушка ощутимо вздрогнула и торопливо отступила, разрывая созданную между нами связь. Я только выдохнула Шарашина, не очень желая прекращать затянувшееся мгновение и пытаясь поймать взгляд Ольги. Но она уже отвела глаза в сторону, направляясь к лежащим рядом Эльвире и Валерии, никак не выказывая больше мне внимания. Впрочем, Когда Ольга присела на одно колено рядом с находящейся в беспомястстве парочкой, я заметил, как у неё румянцем горят щёки. Моргнув, на миг крепко зажмурившись, я открыл глаза и осмотрелся вокруг, словно возвращаясь в рамки окружающей действительности, вновь начиная смотреть на мир свежим взглядом, собирая осколки происходящего в цельную картинку. Так Ольга зашла в кабинет всего несколько секунд назад. Мы с ней столкнулись в проёме двери. Видимо, её внимание привлёк ещё тот самый первый хлопок, после которого Валера вылетел из окна. Видимо, во время второго взрыва Ольга была уже на пути к моему коттеджу, своевременно поставив всех своих ответственных людей на уши. В пользу этой версии говорило то, что сразу после её появления Всё как-то вдруг успокоилось и пришло в рамки нормы, почти даже без моего участия. Появились патрули вокруг дома, напрочь исчезли любопытствующие, пытающиеся попасть и в кабинет на втором этаже, и на территорию коттеджа у ворот. А ещё пропала опасность для здоровья всех, кто находился в центре событий. Глядя на то, как Ольга деловито осматривает пострадавших, я ощутил спокойную уверенность в том, что все со всеми будет хорошо. «Что случилось?» посмотрела на меня Ольга, быстро оценив состояние находящихся в беспамятстве Валеры и Эльвиры. «Спящий», доверительно сообщил я ей, использовав мысль и речь. «Спящий?» «Ну, мы предположили. Вон, в том теле». Последнее произнес уже вслух, показав наваляющегося Орбакоса. «И...» «Что он хотел?» Заметно побледнела Ольга, появившийся после нашего поцелую румянец исчез с её щек как не было. Да чёрт его знает, пожал я плечами. У нас как-то обсуждение в практическое русло сразу перешло. Он даже представиться не успел. Говоря, край им сознании удивился бодрости своего голоса. Всё же Ольга наполнила меня жизненной силой так, что ещё немного И я ей бы в стихах историю произошедшего рассказал. Это о девушке не укрылось. Она оглядела меня внимательным взглядом, явно удивившись моему состоянию, но очень быстро взяла себя в руки, вернув прежний бесстрастный рабочий настрой. Где он? В Австралии мы его вроде как того, что того отправили в края вечной охоты. Не успел я одернуть себя, как показал, характерный жест двойного чпокующего хлопка ладони по не до конца сжатому кулаку. Ольга недоверчиво на меня посмотрела, но дальше расспрашивать не стала, видимо, списав мое поведение на шок от лечения. Отдав через ассистент пару указаний голосом, подтвердив прежние указания никого не впускать и никого не выпускать, кроме русского царя, если ему вдруг вздумается зайти в гости, Ольга вернулась всем вниманием к Валере. Я уже был у двери, кратко продублировав указания Ольги и Ире, которая стояла с оружием на готове. Видимо, ей пришлось прибегнуть к серьезным аргументам, потому что на лестнице моих объяснений ждали Андре и Мустафа. Подобных объяснений от меня не последовало. Я ограничился туманной отговоркой, что песни танцевали, случайно баян порвали. Зато указаний господам накидал полную авоську, причём мало осмысленных. Удовлетворившись, вновь подтвердил Илья задачу никого не впускать и тут же её откорректировал: никого не впускать, кроме Заряны и Фридмана. Эти двое уже находились в холле, сорванные с места хлопком взрыва. Бегом поднявшуюся по лестнице Заряну я остановил в дверном проёме и указал на кровь на полу и разрушения. дав задание убраться и организовать восстановление, а подошедшему чуть погодя Фридману просто обязал ей в этом помочь посильно. Демонического кота Мусю, который в ходе заварухи умудрился вляпаться в кровь и сейчас оставлял следы на полу, азадачил не быть свиньёй, помыть лапы и поводить вокруг носом, наблюдая. Нагрузив делами всех троих, торопливо вернулся к Ольге. После того, как она закончила осмотр Эльвиры и Валеры, девушка перешла к последнему пострадавшему, Дариусу Орбокасу. Рассечённую челюсть ему уже кто-то, Заряна, больше никому залил биогелем. Остановив кровотечение, но состояние Дариуса стабильным было не назвать. Досталось ему прилично после моего броска. Впрочем, коллежский секретарь Здесь был единственным с техническими, а не духовными повреждениями. Так что Ольга восстановила его довольно быстро, заживи фран. Закончив с коллежским секретарем, Ольга показала мне на Эльвиру и Валеру. И в пару слов, дополненных образами мысли речи, выдала диагнозы за непонятными непрофессиональными формулировками, которых я выхватил необходимую суть. У Эльвиры тяжёлые беспомядство и серьёзные повреждения. Можно даже сказать, душевные раны. Биополе, со слов Ольги, порвано на британский флаг. Жить царевно будет, но как можно скорее необходимо восстановить связь энергетических каналов и физической оболочки, чтобы не допустить регрессию развития источника. У Валеры лёгкий обморок. Жить будет, но с таким умом недолго. Но не дав мне с удовлетворением прокомментировать этот её вывод, Ольга акцентировала внимание на том, что необходимо организовать кровать. В кабинете без окон ощутимо сквозило и вообще неуютно. Ответить ей я не успел. Меня опередил очнувшийся коллежский секретарь. Ой, открыл глаза Дариус и рывком, поднявшись, обозрел разроху в кабинете. А что здесь произошло? Почему я не дома? Вы ещё спите, господин Орбокос? Это сон, повернулся я к коллежскому секретарю, а после сразу к Ольге. Ты можешь его усыпить, прошептал я одними губами. Усыпить? Не поняла сразу, что я от неё хочу, Ольга. Как так сплю? Попытался подняться Дариус, но почти сразу получил от меня быстрый удар в основание шеи и моментально обмяк. от падения я его удержал, подхватив и аккуратно уложив обратно на пол. "Уважаешь ты мой труд?" укоризненно прокомментировал столь варварский метод Ольга. "Я всё объясню", попытался успокоить я её универсальной фразой. В ответ она только возмущённо выдохнула, едва не всплеснув руками от избытка чувств. Я же обернулся и нашёл взглядом ошарашенного происходящим Фридмана. Юрист стоял в нерешительности рядом с Заряной, которая уже натягивала резиновые перчатки, готовясь убирать кровь с пола. Моисей Яковлевич окликнул я юриста и показал на коллежского секретаря. Вот это тело надо убрать и что-нибудь придумать, чтобы господин Орбакос очнулся у нас в доме, но с пониманием, что сам сюда случайно пришёл. Фридман в ответ только руками развёл в недоумении. Я ему ответил таким же жестом. уж если он в недоумении, то я тем более. Но задача это не снимает. Заряна между тем, не обращая на происходящее внимания, взяла тряпку и опустила в ведро, собираясь замывать кровь. Вот так. Если хочешь полной конфиденциальности, никакой автоматики в процессах, только ручками, особенно если в окружении нет человека подобного Елимелеху, который может помешать роботу-пылесосу или кофемашине рассказать о тебе лишнее. Фридман между тем быстро что-то решил и попытался поднять безвольное тело коллежского секретаря, но без особого успеха. Если человек в отключке, нести его гораздо тяжелее, чем если он в сознании. Поняв, что юрист с переноской тела не справляется, я позвал из коридора Иру ему помочь. Вдвоём под руководством индианки они быстро упаковали и вынесли безвольное тело. Пока организовывал процесс, не удержался и обернулся посмотреть, как Ольга будет приводить в чувство Ваlerу, неожиданно почувствовав при этом собственнически-ревнивый укол. Но Ольга на принце никаких воздействий, подобных тем, что совершала со мной, оказывать не стала. Просто перевернула его на спину, помассировала уши, Ладони её при этом сдержанно засияли фиолетовым. После чего Валера очнулся. Распрямившись с громким вздохом, так словно резко вынырнул с большой глубины. С помощью Валеры, который ещё не совсем пришёл в себя и ориентировался в пространстве с трудом, я аккуратно подхватил на руки Эльвиру. Через несколько минут мы более-менее организованно оказались в моей спальне. Валера восстанавливался понемногу, отъедаясь, как боец после сброшенных во время сушки, как взвешивание килограмм. Ольга колдовала рядом с Эльвирой. Царевна до сих пор тоходилась в беспомястве, и Ольга медленно и планомерно восстанавливала её биополе, вновь привязывая физическую оболочку к энергетическим каналам. Я всё это время не находил себе места. Энергии внутри было невероятно много. хотелось скачить, куда-нибудь бежать и что-то делать. Частично утолил жажду действий, организовав на кухне перемену блюд для Валеры, а также пообщавшись со своими охранниками-старожками. Мемаходом брошенную недавно версию чуть расширил, рассказав о случайности во время подготовки к лабораторной работе по химии. Версия была настолько несерьёзна, что все трое окончательно поняли что более ничего от меня услышано не будет. И все, и Мустафа, и Андре, и Исмаилов с ней даже пока смирились, приняв как рабочую. После я проконтролировал, как бригада рабочих в спешном порядке вызванных и направляемых Заряной после того, как она замыла следы крови на полу, восстанавливает стёкла в кабинете и вернулся в спальню. Здесь принялся мерить шагами комнату. раздумывая о ситуации, в которой оказались, и ожидая, пока Ольга закончит с Эльвирой. Но лечение, вернее, восстановление затягивалось. Судя по сосредоточенности Ольги, всё было не так просто. Лишь после нескольких часов под самое утро Ольга отвалилась в сторону, закончив восстановление Эльвиры. Царевна почти сразу после этого открыла глаза, полежала немного и глубоко вздохнула. словно заново осознавая себя в этом мире. Чуть погодя, заметив нас с Валлерой, мы одновременно подошли к ней ближе. Успокаивающе кивнула и скупым жестом дала понять, что с ней всё хорошо, просто нужно прийти в себя. Я обернулся было к Ольге, чтобы выразить восхищение её работой, но слова так и остались несказанными, когда увидел, чего ей стоило восстановление Эльвиры. До этого наблюдал за девушкой со спины. Сейчас же заметил и полностью осознал, насколько она измучена. Щеки впали, очерчивая скулы, под огромными потухшими сейчас фиолетовыми глазами видны явные синяки, а сухие губы потрескались до крови. Подойдя ближе, я присел рядом с Ольгой, вопросительно заглядывая в глаза, а она лишь тяжело выдохнула. Я в порядке? Вина красного, сладкого или гранатового сока было бы неплохо. Для начала добавила она, причем говоря явно с усилием. Еще полчаса ушло на организацию и, собственно, сам легкий завтрак, после которого мы все и все самостоятельно вернулись в кабинет. Стекла здесь уже были вставлены, мебель частично заменена. Только небольшие мелочи напоминали о произошедшем здесь совсем недавно. Ну и сам наш вид. Осонувшаяся Ольга и Валера, чуть заторможенная Эльвира, которая будто вновь училась ходить, обретая власть над собственным телом. И контрастом я, весь из себя деятельный и красивый. После поцелуя жизни меня до сих пор распирало энергией, как заводного. От глаз Ольги это, кстати, не укрылось. И то и дело я ловил на себе её внимательный, изучающий взгляд. В этот момент как раз наши глаза встретились, и я поймал очередной такой взгляд и понял, что Ольга сейчас потребует объяснений. Так и произошло. Осмотрев всех нас одного за другим, она покачала головой, только сейчас дав волю эмоции. Но к моему удивлению, прежде чем задавать вопросы, Ольга достала свой перемигивающийся огнями срочных сообщений портативный ассистент и быстро отдала команду голосом. Ждать пришлось пару минут, после чего Ольга попросила меня дать указание Ире пропустить своих людей. В недоумении, что именно хочет нам Ольга показать, я ожидающе посмотрел на дверь и очень удивился, когда увидел знакомый броне костюма конфедерата. Никак не думал, что люди из Майлова подчиняются Ольге. А судя по всему, так и было, потому что в комнату зашли трое: ротмистр Финлянского полка с лицом закрытым забралом и сопровождавшие его два конфедерата. В отличие от ротмистра, забрала у обоих были подняты. Глазные импланты горели зелёным. Я узнал обоих: рядовой Семёнов и поручик Файнцгельберт. По жесту офицера они положили обломки беспилотника в угол и направились к выходу. Чей аппарат? Кто следил? поинтересовалась Ольга у ротмистра, когда двери за конфедератами закрылась. Офицер сразу отвечать не стал. Мне его поведение как-то вдруг не понравилось, и я даже приподнялся с места, чувствуя накатывающий мандраж и тянущую моральную усталость. Ещё один незваный гость подъехал. Ни минуты покоя. Не понравилось поведение офицера и Ольги, которая стальным голосом начала что-то говорить, но осеклась на полуслове, когда ротмистер снял шлем. Узнаваемые черты лица, неуставная борода и желтая, ближе к золотому, глубокое сияние глаз. «Ух ты, ё-о-о! Ноги мне в рот! Вот это поворот!» – подсказал мне внутренний голос. А Я это вслух сказал, негромко пробормотал я, когда на меня посмотрели Эльвир, Валера и ротмистр Финляндского полка, который лицом точь в точь соответствовал всем виденным мною ранее портретам императора и самодержца всероссийского, а также президента Российской конфедерации по совместнительству. "Адмозель, прошу простить мою бестактность. Ротмистр князь Александр Северный, к вашему слугу" Отвечая на возмущение осёкшейся Ольги, галантно поклонился неожиданный гость. Задержав оценивающий взгляд на девушке на несколько мгновений, чуть погодя, он скользнул глазами по нам и отстранённо кивнул всем одновременно. Сей аппарат принадлежит силам специального назначения армии Конфедерации. Вновь посмотрев на Ольгу, показал на обломки беспилотника император Если в моем мире понемногу все больше носят чужие маски безликие солдаты регулярных армий, прикрываясь шевронами вооруженных сил несуществующих до юра стран, то в этом мире в масках расхаживают в основном персоналии. И если сибирская царевна и персидский принц по молодости лет просто Эльвира Зарипова и Валерий Медведев, то господин перед нами по сроку службы и должности носит маску целого князя. Князь Северный зовется, как и Павел Первый, который инкогнито путешествовал по Европе под этим именем. Правда, не как князь, а как граф Северный. Воспользовавшись повисшим в воздухе ошарашенным удивлением, император прошел к столу и уселся на гостевое кресло, на то самое место, где совсем недавно еще несколько часов расположился спящий. «Ну-с, рассказывайте», – произнес государь, очень громко в тягучей тишине, поставив шлем на стол. Он хотя бы представился. Прозвучал в голове голос Эльвиры, заставив меня кашлянуть от удивления. Посмотрев на царевну, я заметил, что от потраченного на мыслеречь усилия у неё даже бисеринки пота на висках выступили. И я даже знаю почему она ко мне обратилась. Моё преподнятое состояние духа довольно заметно. потому что допинг от поцелуи Ольги, оказавшийся неожиданно эффектным даже для неё, ещё не прошёл и уходить не собирался. А отвечать на вопрос предстоит мне. Эльвира сейчас в своём состоянии точно не рассказчик, как и истощённый Валера. Он к тому же вообще участвовал в действии так, что даже всерьёз наблюдателем не назвать. Просто полетал туда-сюда из окна. Поэтому опять мне говорить. и желательно не так, как в прошлый раз. Понимаю, что манера разговора со спящим и даже тон, взятый мною ещё недавно в беседе с графом Безбородко, когда я позволил себе комментарий о споре по поводу прозы Пришвина, сейчас явно неприемлемы. Я попытался погрузить сознание в состояние холодного разума, и не получилось. Столь силён был эффект поцелуя Ольги. Поэтому, как пьяный подросток, пытающийся оказаться трезвым, Я постарался призвать все свои силы и собрать себя в кучу. Можно без чинов, великодушно бросил император, который явно неправильно понял мою заминку. Нус, начнём помолясь. С интонацией поехали. От Юры подбодрил меня внутренний голос. Все дело вечером никого не трогали, починяли примус. Начал было я, но понимаю, что непроизвольно несу опасную ерунду. титаническим усилием всё же взял себя в руки и продолжил предельно деловым тоном. В кабинете мы находились втроём с Валерием Медведевым и леди Эльвирой, обсуждали текущие дела. После полуночи незваным гостем явился коллежский секретарь Дариус Орбакус, откомандированный в Архангельск Императорским русским географическим обществом. Откомандированной поинтересовался с неподдельным интересом император. От него мои попытки взять себя в руки, судя по взгляду, не укрылись. И государь даже откинулся на спинку стула, внимательно меня изучая своим удивительным золотым взглядом. Явно чувствуя себя совершенно не преднуждённо и спокойно, хотя чего бы ему переживать. Бумагу предъявил, на вид неподдельная, только и пожал я плечами в ответ. Дальше Кивнул император, всем видом показав, что поставил себе в уме заметку. По виду и ощущению в теле господина Орбакоса скрывался спящий. Беседу начал с обвинений, но без конкретики и размыто голословных. В ответ на просьбу представиться и вести себя вежливо выдернул нас. Меня первого в астрал и, судя по действиям, собрался немного поучить жизни. И... И как-то так получилось, что мы его чуть-чуть убили, закончил я, понимая, что в общем-то правду не скроешь. Чуть-чуть протянул император. Убили? Да, просто кивнул я. Чуть-чуть убили. Удивлённо покачал головой император, после чего громко фыркнул, а потом вдруг раскатисто и искренне рассмеялся. Валера в это время произвольным жестом закрыл лицо ладонями, а Эльвира просто зажмурилась, явно желая в этот момент оказаться где-нибудь не здесь, желательно на другой планете. Раз такие умные, сами бы и рассказывали, раздражённо подумал я. Как ни странно, это помогло немного собраться, потому что эйфория объянения после поцелуя Ольги не желала меня отпускать даже перед лицом императора, путая мысли. Прервав смех, звучавший в полнейшей тишине, господин ещё раз покачал головой и глубоко вздохнул, демонстрируя своё крайнее удивление. Опасные вы, ребята. Как хорошо, что я сразу представился. Под его заинтересованным взглядом мы втроём переглянулись, и я продолжил. После того, как со спящим в теле коллегиского секретаря произошёл несчастный случай, Мы, честно, его без прямого умысла загаси, простите, убили. По моей просьбе здесь появилась леди Ольга, которая оказала нам всем необходимую помощь, практически собрав по частям и вернув к жизни. Прямо собрав? Да. Спящий показал весьма сильные способности, и мы едва с ним справились. Весьма сильные способности, эхом повторил император, и я вдруг понял, что он предельно удивлён. продемонстрировала свои недёженные способности, и леди Ольга, словно признавая её способности, посмотрел на девушку император и сразу глянул на нас. Кого хоть чуть-чуть убили, знаете? Токон же не представился, покачал я головой. Ах, да, кивнул император. Если что, это был обер-прокурор из Министерства духовных дел, глава тайного управления мистических деяний. но он же невольно вырвалось у меня прежде чем успел опомниться и попридержать язык но он же спящий покивал император вас что-то удивляет если да то могу напомнить тёмное искусство тоже находится вне норм международного права вернёмся к нашим делам произнёс вдруг император совершенно другим тоном выпрямившись на стуле и положив локти на стол Он продолжил. Случившееся можете считать казусом исполнителя. Господа чиновники и духовных дел мастера позволили себе лишнего, отстранив от работы с вами профильных специалистов, о чем я не был осведомлен в должной степени. Ответственные будут мною найдены и наказаны в самое ближайшее время. А вы можете продолжать учебную деятельность, в том числе и турнирную, начатую столь ярко. Ну вот, пришёл и объяснил всё так, что даже вопросов не задать. Мне бы у него краткости и конкретики подучиться. Хотя, будь я императором, мои слова тоже другой вес бы имели совершенно. Вопросы есть? Словно прочитав мои мысли, произнёс император, поочерёдно оглядев нас всех. У нас будет новый навигатор, спросил Валера хриплым голосом. Всё непременно, в самое ближайшее время. Несколько секунд паузы, и после ответа императора я быстро переглянулся с Эльверой и Валлерой. Вопросов больше нет. Только и произнёс я по итогу обмена взглядами. Иногда, даже если есть возможность задать вопрос, лучше промолчать. В таком случае, прошу извинить, вынужден вас покинуть. Делас поднялся император, осмотрев всех одного за другим. почему-то дольше задержав внимательный и даже изучающий взгляд на Ольге, словно заново с ней знакомясь, он кивнул, надел шлем и вышел из кабинета. Вот так вот. Одним своим появлением сказал больше, чем кто-то другой может сделать это тысячей слов. На несколько минут после того, как император вышел, в кабинете повисла полная тишина. Эльвира сразу закрыла глаза и сказала, и откинулась на спинку кресла, задышав открытым ртом, как после быстрого бега. Явно при виде государя испытал такой стресс, что невероятное количество энергии точно потерял. Зато Валера наоборот приободрился, потому что в глазах принца явно читалось сдержанное раздражение на весь мир. Я легко понял причину, ведь всю сегодняшнюю ночь Валера провёл в ранге статиста-наблюдателя. А он совершенно не привык играть малозначительные роли. Потрачено, только и развёл я руками, осмотрев остальных. Ольга в ответ на мой вопрос поджала губы и покачала головой. Взгляд её при этом был весьма говорящий. Даже без слов ясно, что она удивлена моей способностью генерировать вокруг себя самые разнообразные события. Эльвира между тем уже открыла глаза, и показательно смотрела в свое отражение в стекле, откинувшись на спинку кресла и покачивая головой. Эмоционального фона от царевны не ощущалось, но мне было понятно, что после того, как Ольга уйдет и неожиданное утро понедельника устаканится, меня ждет несколько вопросов о личности, спасшей нас в междумире незнакомки. А еще несколько ответов на предмет того, какие именно знания и способности приобрела Эльвира, убив в Австралии спящую. Хорошо хоть что всё кончилось, и скоро у нас будет новый навигатор. Хотя если у нас будет новый навигатор, это значит что? Правильно. Это значит, что всё только начинается. Подвёл я итог с помощью беспощадной логики. А ещё это самая беспощадная к эмоциям логика, собирая крупицы произошедшего друг собрала мне все предпосылки к следующему вопросу. Недавняя фраза Ольги никого не выпускать и никого не впускать, кроме русского царя, если ему вдруг вздумается зайти в гости, была усиливающий эффект присказкой или прямым указанием своим людям?